Но разве я мог поступить иначе? Нельзя допустить, чтобы содержимое маминых сундуков попало в руки ведьмы. Учитель не раз повторял, что долг перед графством превыше всего. Всего год и три месяца назад я с папой трудились на ферме. Работа казалась скучной, но сейчас я отдал бы что угодно, лишь бы вернуть времена, когда отец был жив, мама сидела дома, а Джеку и Элли ничто не угрожало. В этот момент я искренне жалел, что повстречался с ведьмаком и стал у него учиться. Я сидел в камере и плакал. Глава 12 Солдаты. Когда дверь отперли в следующий раз, в камеру вошел констебль Барнс с обитой металлом деревянной доской. Когда-то я видел человека в кандалах и с похожим приспособлением. Оно зажимало запястья, и преступник не мог отбиваться от гнилых фруктов, которыми его забрасывала толпа. «Вытяни руки!» — приказал Барнс. Я повиновался. Он раскинул скрепленные с одной стороны деревяшки, я просунул в отверстие кисти, и констебль запер половинки на ключ, который сунул в карман штанов. Тяжелая доска крепко обхватила запястья. «Только попробуй сбежать!» «И ноги тоже за в железо, ясно?» Наклонившись ко мне, агрессивно спросил Барнс. В отчаянии я жалко кивнул. «С господином Ноуэллом встретимся у крепости. Как только пробьем стену, тебя отвезут в кастер и повесят вместе с остальными. Хотя, по-моему, повешение — слишком мягкое наказание для убийцы священника». Барнс вытолкал меня в коридор, где притаился Кобден с тяжелой дубинкой в руке. Наверное, он надеялся, что я попытаюсь сбежать. Вдвоем они вывели меня к повозке. Судебные приставы, уже сидевшие в ней, злобно уставились на меня. Один плюнул на мою рубашку, пока я залезал внутрь. Пять минут спустя мы покинули рид и с грохотом покатили в Голдшоу-Бут, а затем дальше, к крепости Малкин. Ноуэлл был не один. Рядом с ним горцевали пять солдат в красных мундирах графства, что даже издалека делало их очень заметными. Пока мы подъезжали, один из них спешился и пошел вокруг крепости, разглядывая ее с таким видом, будто это было самое замечательное сооружение на свете. Кобден остановил повозку неподалеку от всадников. — Капитан Хоракс! — сказал Ноуэлл Барнсу кивнув на коренастого румяного мужчину с аккуратными черными усиками. «Утро доброе, констабль!» — отозвался капитан и перевел взгляд на меня. «Так это тот мальчик, о котором рассказывал господин Ноуэлл?» «Тот самый», — ответил Барнс. «И в крепости полно таких же негодяев». «Не беспокойтесь, скоро мы пробьем стену. Пушка вот-вот прибудет. Это самое большое орудие графства, оно быстро справится». «Мы призовем подлецов к ответу!» Капитан развернул коня и в сопровождении своих людей неспешно поскакал вокруг крепости. Судья и Барнс поехали следом. Время тянулось медленно. Сердце ныло. Я все глубже погружался в отчаяние. Мне не удалось спасти родных, и теперь, скорее всего, их пытают, а может, они уже мертвы. Сюда Алисе не добраться и скоро я отправлюсь в кастер вместе с теми, кто выживет после бомбардировки крепости. И велика ли надежда на справедливый суд?» Позже шесть крупных шайеров притащили огромную пушку — длинный цилиндрический ствол на лафете. Орудие заняло позицию неподалеку от нашей повозки. Солдаты выпрягли коней, отвели их подальше к деревьям, а затем занялись пушкой. С помощью рычага и храпового механизма подняли повыше жерла, уперлись плечами в деревянное с металлическим ободком колеса и развернули лафет, нацеливаясь на крепость. К нам снова подскакал Барнс. — Спусти мальчишку на землю и отвези экипаж к лошадям! — приказал он кобдану. Капитан говорит, твои кони слишком близко. Они могут обезуметь от грохота! Судебные приставы стащили меня на траву. Акобден отправился выполнять распоряжение Барнса. Вскоре появилась еще одна телега с пушечными ядрами, двумя большими водяными бочками и маленькими брезентовыми мешками с черным порохом. Артиллеристы во главе с сержантом сняли красные мундиры, закатали рукава и принялись разгружать повозку, очень осторожно складывая ядра двумя пирамидами по обе стороны пушки. Когда на землю поставили первую бочку, судебный пристав пошутил. «Так трудитесь, парни, что постоянно горло хочется промочить». «Вода нужна, чтобы чистить и охлаждать пушку», бросив на него испепеляющий взгляд, ответил артиллерист. «Она восемнадцатифунтовая, иначе быстро перегреется и взорвется. Вряд ли тебе это понравится. Да еще если будешь сидеть так близко». После разгрузки повозку отвезли под деревья. Вскоре мимо нас промчались капитан Хорокс и ноул «Начинайте стрелять по готовности, сержант!» — крикнул на скаку Хорокс. «Однако не упускайте случая отточить меткость. Старайтесь, чтобы каждое ядро попадало в цель. Рано или поздно мы столкнемся с гораздо более опасным противником». Когда всадники не могли его слышать, Судебный пристав, расхрабрившись после перепалки с артиллеристом, не удержался от вопроса. «С более опасным противником? О ком это он?» «Вообще-то не твое дело», — самодовольно ответил сержант. но «Ну, так и быть, отвечу. Прошел слух, что на юге графства произошло вторжение. Всяко посерьезнее, чем эта мелкая осада. Но смотри никому ни слова, а не то я сам перережу тебе горло и скормлю труп вороном». Сержант отвернулся от пристава. «Заряжайте! Покажем капитану, на что мы способны!» Артиллерист засунул в жерло пушки порох, а его товарищ длинным стержнем загнал мешок поглубже. Другой взял из ближайшей пирамиды ядро и закатил следом. Сержант снова повернулся к нам и спросил того судебного пристава, который до сих пор помалкивал. «Когда-нибудь слышал, как стреляет такая пушка?» Тот покачал головой. «Так что барабанные перепонки лопаются. Нужно защищать их!» Он силой прижал ладони к ушам. «Но будь я на твоем месте, отошел бы шагов на 100 А парнишка-то не может руки поднять!» Он посмотрел на мои запястья, зажатые в колодке. «Немного шума мальчишки не особо повредит, учитывая, что его ждет. Он убил священника и еще до конца месяца будет болтаться в петле. В таком случае пусть заранее побывает в аду, — ответил сержант, глядя на меня с откровенным отвращением. Затем отошел к пушке и отдал приказ стрелять. Солдат поджег тростниковый фитиль и отбежал подальше, к своим товарищам. Когда огонь опустился ниже, артиллеристы, а вслед за ними и приставы, прикрыли ладонями уши. Пушка громыхнула, словно грозовой раскат. Лафет откатился на четыре шага, ядро полетело к крепости, завывая точно банши, и упало в ров. Взметнулся огромный столб воды. В отдалении над деревьями поднялась стая ворон. Сквозь облако дыма человеческие фигуры стали видны, как в ноябрьском тумане. Артиллеристы сначала изменили угол наводки, потом прочистили ствол стержнями и губками, которые держали в бочках с водой. И, наконец, снова выстрелили. На этот раз грохот был еще громче, но странным образом я не услышал, как ядро вспарывает воздух. И удара о крепость Малкин тоже не услышал, просто увидел, как снаряд попал в нижнюю часть стены, и в посыпался град осколков. Не знаю, как долго это продолжалось. В какой-то момент судебные приставы заговорили между собой. Я видел, как движутся губы, но не мог разобрать ни слова. Выстрелы оглушили меня. Оставалось надеяться, что не навсегда. Теперь все мы были окутаны дымом. Во рту ощущался резкий привкус. Паузы между атаками становились длиннее. Артиллеристам требовалось все больше времени на очистку и охлаждение ствола, который явно начал перегреваться. Наконец, приставам, видимо, надоело торчать рядом с пушкой. Они подняли меня на ноги и увели примерно на 100 шагов, как и советовал сержант. Стало легче, и в перерывах между выстрелами я постепенно понял, что слух возвращается. Я снова слышал, как ядро с забыванием летит сквозь воздух, а потом грохочет о крепость. Артиллеристы хорошо знали свое дело и били примерно в одно место но, насколько я мог судить, пока стену проломить не сумели. Потом снаряды кончились. Повозка с новыми боеприпасами прибыла лишь во второй половине дня. К тому времени я сильно страдал от жажды и попросил у пристава воды. Он пил из каменного кувшина, принесенного солдатом. — Ага, парень, только ты уж как-нибудь сам! — рассмеялся он. — Конечно, поднять сосуд я не мог поэтому опустился на колени, рассчитывая слезать капли с горлышка. Однако пристав просто отодвинул кувшин и пригрозил врезать, если я не сяду ровно. К закату глотка горела от жажды. Ноуэлл ускакал в сторону Ридхолла. С наступлением сумерек стрельба прекратилась. Оставив самого молоденького артиллериста караулить пушку, остальные развели среди рощи костер и стали готовить ужин. Капитан Хорракс тоже уехал, наверняка рассчитывая провести ночь в удобной постели. Судебные приставы тащили меня под деревья, и все мы, вместе с Барнсом и кобданом уселись на некотором расстоянии от разведенного солдатами огня. Приставы и сами разожгли небольшой костер, но есть им было нечего. Спустя какое-то время солдат подошел и спросил, не голодны ли мы. «Будем очень признательны, если поделитесь с нами». — ответил Барнс. — Я думал, к вечеру все закончится, и я поужинаю в Риде. — Эта башня оказалась крепким орешком, — сказал солдат. — Но не беспокойтесь, мы пробьемся. Кое-где уже видны трещины. Завтра проломим стены еще до полудня, а потом начнется потеха. Вскоре Барнс, Кобден и судебные приставы набросились на тушеного кролика. Но перед этим многозначительно подмигивая, поставили миску на траву передо мной. «Ешь, парень!» — сказал Кобден. Но, когда я встал на колени и приблизил к краю рот, плошку выхватили, и еда полетела в костер. Все расхохотались, словно над остроумной шуткой, а я сидел, страдая от голода, жажды и глядя, как моя порция кролика шипит в костре. Заметно стемнело, сгустились облака. Я не надеялся сбежать, потому что охранять меня решили по очереди, да и солдаты наверняка выставили караул. Полчаса спустя все уснули. На страже остался Кобден. Барнс громко храпел с открытым ртом. Приставы вырубились, едва растянувшись на траве. Я же и не пытался уснуть. Руки болели в тугих тяжелых колодках. Мысли обо всем происшедшем безостановочно крутились в голове о столкновениях с Вюрмальд и Тибом, а провале попытки спасти бедного от состокса Впрочем, Кобден даже не думал позволить мне отдохнуть. «Если я должен бодрствовать, парень, то и ты спать не будешь», заявил он, для убедительности пнув меня. Однако через некоторое время стало ясно, что ему трудно бороться с дремотой. Он часто зевал и расхаживал туда-сюда время от времени останавливаясь, чтобы снова ударить меня. Это была долгая, тягостная ночь. Однако примерно за час до рассвета Кобден сел на траву. Глаза у него остекленели. Голова то и дело опускалась, но каждый раз, вздернув ее и очнувшись, он устремлял на меня злобный взгляд, словно я был виноват в его мытарствах. После того, как подобное повторилось четыре-пять раз, Голова его, наконец, свесилась на грудь, и послышался негромкий храп. Я глядел армейский лагерь. Он был довольно далеко, и с уверенностью я сказать не мог, но, как мне показалось, никто из солдат не двигался. До меня дошло, что это реальный шанс бежать, однако я выждал еще несколько минут, чтобы убедиться, что Кобден крепко спит. Наконец, очень медленно я встал стараясь двигаться бесшумно. Однако, поднявшись, к своему огорчению заметил между деревьями какой-то промельк. Довольно далеко вроде бы дернулось что-то серое или белое. Потом, чуть левее, снова что-то шевельнулось. Я припал к земле. Определенно, некоторые фигуры пробирались сквозь заросли ко мне. Кто это? Подкрепление? Однако они не маршировали, как солдаты. Казалось, они скользят в полной тишине, словно призраки, почти плывут. Нужно скрыться до того, как тени доберутся до меня. С колодками, сжимавшими запястья, было трудно сохранять равновесие и вообще передвигаться, но бегство все же представлялось осуществимым. Я приготовился рискнуть, но тут опять уловил промельк, оглянулся и понял, что окружен. Неясные силуэты сходились ко мне со всех сторон. Теперь я разглядел, что на них белое, серое или черное платье. Женщины со сверкающими глазами и всклокоченными волосами. Почти наверняка ведьмы. Но из какого клана? Малкины вроде должны быть внутри крепости. Может, Дины? При свете луны я раньше заметил бы, что они вооружены. Однако лишь когда они подошли к костру, Я разглядел, что в левой руке каждая сжимает длинный нож, а в правой что-то непонятное. Может, они пришли убить нас во сне? И тут я осознал, что не могу просто сбежать, оставив моих стражей на погибель. Они скверно обращались со мной, но такой смерти не заслуживали. Констебль Барнс напрямую на Вюрмальд не работал. Видимо, просто выполнял свой долг. Если я разбужу их то, может, в общем замешательстве еще смогу сбежать. Я пнул Кобдена. Никакой реакции. Я ударил сильнее и снова без толку. Наклонившись, я прямо в ухо громко окликнул его по имени, но он по-прежнему похрапывал. Я попытался разбудить баронса и опять безуспешно. И тут до меня дошло. Они были отравлены. В точности, как бедный отец Стокс в Рид-Холле. И снова я не пострадал лишь потому, что ничего не ел. Наверное, что-то подмешали в тушеного кролика. Каким образом я понятия не имел, но теперь все равно было слишком поздно. От ближайшей ведьмы меня отделяло всего шагов 15. Я напрягся, собираясь рвануть вправо, в свободное пространство между деревьями. Но тут меня окликнул знакомый голос. "Мап, Маултхилл. Там, не бойся, И бежать не надо! Мы пришли помочь! У нас же уговор!» Мап подошла к спящему Кобдену, опустилась на колени и занесла нож. «Нет!» Меня охватил ужас. Только сейчас я понял, что она держит в правой руке. Металлическую чашку с длинной ручкой для сбора крови. Маутхилы практиковали кровавую магию. «Мы не собираемся убивать их!» Мап мрачно улыбнулась. Возьмем немного крови, вот и все. — Нет, мапп, пролей хоть каплю крови, и нашей сделке конец. Девочка изумленно посмотрела на меня. — Кто они тебе, Том? Разве они не издевались над тобой, не задумываясь, отвезли бы тебя в кастер и повесили? А этот вообще служит в Юрмальд. Она плюнула в Кобдена. — Я говорю серьезно! — воскликнул я, пробегая взглядом по собравшимся. Другая группа ведьм устремилась к лагерю с ножами наготове готове. «Может, я и надумал заключить с тобой сделку, но если прольется хоть капля крови, откажусь! Немедленно отзови их!» Мап встала, зло сверкая глазами, но, в конце концов, кивнула. «Хорошо, Том, только ради тебя!» Остальные молдхилы отвернулись от солдат и медленно направились к ней. «Только сейчас до меня дошло...» что, возможно, мужчины вокруг умирают отравленные. Ведьмы сильны и в зельях, и в снадобьях. Значит, людей, скорее всего, удастся спасти. «Еще кое-что», — сказал я Мап. «Вы подмешали яд в тушеное мясо. Дайте им противоядие, пока не поздно». Мап покачала головой. «Яд был в воде, не в мясе, и он не смертелен. Мы просто усыпили солдат, чтобы собрать кровь. «Утром они проснутся с головной болью, только и всего. Необходимо, чтобы завтра они снова рвались в бой. Пусть потрудятся пробить дыру в крепости. А теперь, Том, иди за мной. Нас ждет Алиса!» «Алиса?» — удивился я. «Точно таким же способом маб выманила меня из дома отца Стокса. А ведь тогда она собиралась убить Алису». «Кто же еще? Мы обсуждали условия сделки». До рассвета нужно многое успеть, если мы хотим спасти твоих родных». «Они мертвы, Мапп», — понурился я, чувствуя, как глаза обожгли слезы. «Слишком поздно». «Кто сказал?» Вюрмальд обещала убить их, если я не отдам ключи. «Том, не стоит верить каждому ее слову. Они живы. Я видела их в зеркале. Но они очень хорошо себя чувствуют, это факт. Поэтому времени терять нельзя». Ты получил второй шанс. Я здесь, чтобы помочь. Мап повернулась и пошла между деревьями. Весь день меня одолевали мрачные мысли. Казалось совершенно невероятным, что я могу спастись сам, не говоря уж о родных. Однако теперь, когда я свободен, надежда и оптимизм вспыхнули с новой силой. Очень может быть, Джек, Элли и Мэри действительно живы. Очень может быть, map действительно приведет нас к входу в туннель под крепостью Малкин. Глава 13 Склеп. Алиса ждала нас у границы Вороньего леса, сидя на гнилом бревне. Мой посох лежал у ног. Предрассветный сумрак окутывал ее и устроившихся напротив сестер map двойняшек Бет и Джанет. Они не сводили с Алисы внимательных, недоверчивых взглядов. Алиса встала. «Том, с тобой все хорошо?» – встревоженно спросила она. «Сейчас, сейчас я сниму с тебя эту жуткую штуку». Алиса вытащила из кармана мой особый ключ, сняла и бросила на землю колодку. Кровь снова начала циркулировать, и я принялся растирать запястье. Какое облегчение! Вюрмайт убила бедного отца Стокса и свалила вину на меня. — сказал я. — Меня собирались отвезти в кастер и повесить. — Ну, теперь тебя никуда не отвезут. Ты свободен, Том. — Благодаря мне. С кривой улыбкой перебила мап. — Это я помогла тебе, не Алиса. Не забывай об этом. — Да, спасибо, — сказал я. Очень тебе признателен. — Теперь вернемся к сделке, — заявила мап. — Том, я объясняла, что к чему, — возмутилась Алиса. Но она не отдает локон, и одного сундука ей мало. Я не доверяю тебе, Алиса Дин. Уголки рта мап опустились. Вас двое, я одна, поэтому прядь останется у меня, пока все не закончится. Как только я получу обещанное, ты получишь свои волосы. Но одного сундука недостаточно. Отдай ключи от всех трех, Том, а в обмен я проведу тебя в темнице под крепостью. Я помогу спасти твоих родных иначе они умрут, уж будь уверен». Мап явно решила хранить локон, пока не получит ключи. «Значит, в туннеле Алиса по-прежнему будет в ее власти. Получается, справиться с Мап мне предстоит в одиночку. Папа учил, что уговор дороже денег, а я собирался нарушить слово и чувствовал, насколько это трудно. Более того, Мап только что спасла меня» пусть даже в собственных интересах. Я больше не был пленником, которого вот-вот отвезут в кастер на виселицу. И, будучи в долгу перед ведьмой, я намеревался обмануть ее. Меня мучили угрызения совести, но я понимал, что выбора нет. На кону жизнь близких. Я не хотел ничего отдавать, значит, оставалось проявить изворотливость. «Хорошо, маб, пусть будет два сундука, не больше». Она решительно покачала головой. Я вздохнул и опустил взгляд, делая вид, что обдумываю ситуацию. И спустя почти минуту посмотрел ей в глаза. «Моей семье угрожает смертельная опасность. Выходит, выбора нет? Ладно, ты получишь все». Мап расплылась в улыбке от уха до уха. «Тогда давай ключи, и сделка заключена». Она протянула руку настала моя очередь покачать головой а где гарантия что ты проведешь нас к темницам какая разница что в туннеле ты будешь одна против двоих за его пределами вас все равно больше я махнул на ведьм ловивших каждое наше слово получишь ключи когда освободим моих родных не раньше мап повернулась спиной возможно чтобы скрыть эмоции и окончательно уверился в том что она «Обманула бы меня!» Наконец она снова встала ко мне лицом. «Ладно, будь по-твоему. Но придется трудно. Чтобы проникнуть в крепость и уцелеть, понадобится вся наша смекалка. Необходимо действовать сообща!» Я поднял с земли посох. Мап нахмурилась. «Тебе не пригодится мерзкая палка. Оставь ее!» Понимая, что она терпеть не может рябину и видит в посохе оружие, я решительно покачал головой. «Возьму его с собой! Или сделки конец!» Вслед за мап мы с Алисой обогнули башню по широкой дуге, двигаясь против часовой стрелки. Вскоре вороний лес остался позади. Однако крепость Малкин находилась примерно на прежнем расстоянии, заметно выделяясь на фоне светлеющего неба. Вдали справа высилась громада холма Пендал. Внезапно мне показалось, что на вершине вспыхнул свет. Я остановился, всматриваясь. Алиса и Мапп проследили за моим взглядом. На наших глазах огонек несколько раз мигнул, а потом загорелся ровно. С возвышенности он был виден на много миль. «Похоже, кто-то развел костер на Пенле», — сказал я. По всему графству тянулась череда особых холмов, где в определенных случаях разжигали большие костры, Сигнал передавался быстрее, чем с любым посыльным, не только пешим, но и конным. Некоторые так и назывались — сигнальные холмы. Один такой находился западнее Чипендена. Мап посмотрела на меня, загадочно улыбнулась и пошла дальше. Мы с Алисой двинулись следом. Огонь развели не просто так, ясное дело. Интересно, какое это имеет отношение к ведьмам? Спустя минут пятнадцать Мап указала вперед вход вон там». Мы приближались к месту, которое папа называл заброшенной чащей. Видите ли, большинство лесов прореживают раз в несколько лет, то есть срубают молодняк на дрова. Это полезно и для растений, оставшиеся деревья получают больше света и пространства, и для людей. Однако здесь, среди достигших зрелости дуба, тиса и ясеня, рос густой подлесок. Рука человека много лет не касалась дебри. Невольно возникал вопрос «Почему?». Когда мы добрались до опушки, я заметил могильные плиты и понял, что среди деревьев и прочей растительности скрывается заброшенное кладбище. На первый взгляд казалось, что пройти невозможно, однако в Чищобу уходила узенькая тропинка, по которой мап и зашагала, не раздумывая. Это удивило меня. Я знал, что она не в силах ступать на церковную землю. Наверное, епископ провел над кладбищем какой-то обряд, и территория больше не была освещенной. Мы с Алисой гуськом последовали за мап, и спустя несколько мгновений я заметил слева развалины, заросшие мхом или шайником. Уцелели только две стены, и то они были мне где-то по шею. — Что это? — спросил я. — Останки церкви. — бросила map через плечо. — Большинство могил раскопали. Кости, те, что нашли, перезахоронили. В глубине чаще обнаружилась полянка с надгробиями. Одни лежали, другие клонились под угрожающим углом. Кое-где в земле были разрытые могилы. Никто не потрудился засыпать их. Ямы заросли сорняками и крапивой. И там, среди памятников, стояло маленькое каменное строение. Его крышу проломил молодой платан. Ветви листья образовали нечто вроде зеленого полога. Стены окутал плющ, окон не было, имелась лишь прогнившая деревянная дверь. «Это что?» — спросил я. «На церковь не похоже. Слишком небольшое сооружение». «Это ск...» — начала Алиса. «Он меня спрашивает...» — перебила мап. «Это склеп, Том. Место наземного погребения» когда-то построенная для семьи, у которой денег было больше, чем мозгов. Здесь шесть полок, по одной на каждого покойника. «И что, кости так и лежат?» — спросил я, на всякий случай устремив взгляд между девочками. «Почему их не перезахоронили вместе с остальными?» «Эта семья не хотела, чтобы беспокоили мертвецов», — ответила Мап, подходя к двери склепа однако их уже тревожили и еще не раз потревожат. она медленно открыла дверь под тенью плота на царил сумрак а внутри и вовсе темнота у меня при себе не было гарка и трутницы но маб достала из кармана платья свечу из черного воска на моих глазах фитиль сам собой вспыхнул маб подняла огонек и из мрака выступили каменные полки с останками мертвецов Я понял, почему юная ведьма говорила, что кости уже тревожили. Некоторые валялись на полу. Когда все вошли, мап закрыла дверь. От сквозняка пламя мигало, тени метались в глазницах черепа, и, казалось, кости шевелились в подобии противоестественной жизни. Внезапно меня обдало холодом. Из угла склепа донесся слабый стон. «Кто это? Призрак? Дух?» «Не волнуйся», — сказала Мапп, направляясь на зловещий звук. «Это всего лишь мертвая Мэгги. Сейчас ее опасаться нечего». Ведьма сидела в углу, прислонившись спиной к влажной стене. Щиколотки обхватывали ржавые кольца. Отходящие от них цепи были пристегнуты к петле в каменном полу. Неудивительно, что она страдала в железных-то оковах. Мэгги угодила в ловушку. Вроде пахнет кем-то из динов, дрожащим от боли голосом спросила она. Жаль видеть тебя в таком состоянии, маги, сказала Алиса, подходя к ней. Это я, Алиса Дин. Ах, помоги мне, дитя. Кости ноют, а уж как во рту пересохла. цепи. Это невыносимо. Избавь меня. «От мучений!» «Не могу, Мэгги. Хотела бы, но здесь одна из Маултхиллов, и у нее мой локон. Я не в состоянии ничего сделать». «Тогда подойди ко мне, дитя!» прокаркала Мэгги. Алиса наклонилась, и мертвая ведьма прошептала что-то ей на ухо. «Никаких секретов!» воскликнула Мапп. «Держись подальше от Мэгги!» Алиса тут же отодвинулась. Но, хорошо зная девочку, я заметил в ее лице перемену. Мэгги сказала ей что-то важное, что-то такое, что поможет нам одолеть мап. То — То-то, давайте, пошевеливайтесь, делайте, как я, тут тесно. Опустившись на колени, мап поползла по самой нижней полке, задевая кости. Мелькнули голые пятки, а потом девочка исчезла, вместе со свечой, отчего склеп погрузился во тьму. Сжимая посох, я стал пробираться по холодной каменной плите к узкой щели, всем телом ощущая под собой чужие кости. Вскоре пальцы нащупали мягкую землю. Заметив впереди мерцание, я полез дальше и оказался в небольшом туннеле, где ждала мап. Она стояла на четвереньках. Низкий потолок не позволял распрямиться. Элиса рассказывала, что сундуки доставили в крепость Малкин через главную, обитую железом, дверь, и только через нее их можно было вынести. Уж, наверное, не через этот узкий туннель. Интересно, на что рассчитывала МАП? Даже если бы она получила сундуки, то как бы вытащила их наружу? Та же проблема, конечно, вставала и передо мной. Но прежде всего я надеялся спасти родных. И пока ключи при мне, ни одна ведьма не откроет сундуки. Едва подтянулась Алиса, мап поползла на четвереньках дальше. Я не раз оказывался в туннелях, с тех пор, как стал учеником ведьмака. Но ни один не был настолько узок. Честно, я даже испугался. Никаких опорных стоек не было. И я старался не думать об огромной массе земли над нами. Если потолок обрушится, мы будем погребены. «Может, почва раздавит нас сразу, а может, мы медленно умрем от удушья. Ужасная гибель!» Я потерял счет времени. Казалось, мы ползли целую вечность. Но, в конце концов, добрались до пещеры, где можно было распрямиться. Сначала я подумал, что мы уже под крепостью, но потом увидел впереди вход в другой коридор, достаточно высокий, чтобы по нему пройти. С прочными деревянными подпорками ну дальше я пока не забиралась объявила мап там плохо пахнет она три раза громко принюхалась интересно насколько у нее хороший нюх по словам ведьмака у всех ведьм обоняние развито по-разному впереди что-то влажное и мертвое сказала она содрогнувшись. мне совсем не нравится этот туннель ах какие мы нежные — усмехнулась Алиса. — да я. Один нос хорошо, а два лучше. — Валяй, только быстро, — ответила Мап, нервно косясь на коридор. Алиса даром времени не теряла. Тут же втянула воздух. И улыбнулась. — Беспокоиться не о чем. С влажным и мертвым мы справимся. Том отобьется рябиновым посохом. Так что давай, Мап, вперед. Если, конечно, не боишься. Я-то думала, молдхилы сделаны из более крутого теста. мгновение абсердито смотрела на Алису, презрительно кривя губы, а потом решительно зашагала к туннелю. Я крепко сжал посох. Что-то подсказывало мне, что без него не обойдется. Глава 14 Вайт Если подземелье охраняло что-то влажное и мертвое, тогда, скорее всего, речь шла о Вайте. Я читал о Вайтах в бестиарии ведьмака. В графстве они встречались редко и были очень опасны. Их создавали ведьмы с помощью темной магии, привязывая душу утонувшего моряка к мертвому телу. Плоть не разлагалась, но сильно увеличивалась в размерах, и Вайт становился невероятно могучим. Обычно существа были слепы, глаза выедали рыбы, но обладали острым слухом и смогли засечь жертву на суше, оставаясь под водой. Когда я собирался последовать за мап, Алиса жестом приказала мне пропустить ее вперед. Ясное дело, она что-то задумала, но что именно? Я и поплелся последним, надеясь, что Алиса знает, что делает. И опять мы шли целую вечность. Но, наконец, замедлили шаг, а потом и вовсе остановились. «Мне это не нравится», — обернувшись, сказала мап. «Впереди вода. Пахнет плохо. Думаю, здесь небезопасно». Я догнал Алису, и мы заглянули через плечо мап. Я ожидал увидеть ручей или подземную реку, но туннель расширился до овальной пещеры, в которой застыло небольшое озеро. Вода почти достигала стен. Но слева к ней спускалась узкая глинистая тропинка, очень скользкая на вид. Меня беспокоило озеро, мутное, илистое. По его поверхности пробегала рябь, чего скорее ожидаешь от открытого водоема. Мы же находились под землей, и воздух не двигался. Еще возникло ощущение, что озеро очень глубокое. Может ли в нем прятаться какая-нибудь мерзкая тварь? Я вспомнил, что унюхала мап что-то влажное и мертвое. Вдруг я был прав насчет Вайта? — Не торчать же тут всю ночь, Мапп! — бодро воскликнула Алиса. — Мне тоже озеро не слишком нравится. Чем скорее мы его минуем, тем лучше. Чувствовалось, что Мапп нервничает, но, переложив свечу в правую руку, она отступила на грязную тропинку. Однако успела сделать всего пару шагов, как голые ступни заскользили. Стремясь сохранить равновесие, она уперлась рукой в стену. Свеча замигала и едва не погасла. «Эй, поосторожнее!» — усмехнулась Алиса. «Растянуться тут не лучшая идея. Хорошие башмаки — вот что тебе нужно. Наверное, не слишком-то приятно хлюпать босиком по грязи. От нее твои ноги будут вонять еще сильнее». Мап повернулась к Алисе снова скривив губы от злости и явно собираясь устроить разнос. Но от того, что произошло дальше, сердце у меня подскочило к горлу. Не успел я и глазом моргнуть, как из воды высунулась бледная раздутая рука и схватила маб за щиколотку. Девочка взвизгнула точно поросенок и упала в жижу. Нижняя половина ее туловища подняла фонтан-брызг. маб завопила от ужаса, погружаясь в озеро. Если бы между нами не стояла Алиса, я бы протянул маппосах. Было бы ужасно, если бы Вайт утащил ее. Юная ведьма била руками, по-прежнему сжимая свечу, но с каждым мгновением все глубже уходила под воду. Без огня мы остались бы в полной темноте. Как будто, прочитав мои мысли, Алиса, гибкая, точно кошка, прыгнула вперед выхватила у маб свечу и отступила, глядя, как ту медленно утаскивает вглубь. — Алиса, помоги ей! — закричал я. — Никто не заслуживает такой смерти! С большой неохотой она наклонилась, схватила мап за волосы и поволокла на берег. маб завопила еще громче. Сейчас происходящее напоминало перетягивание каната. То, что скрывалось под водой, увлекало девочку на дно. Алиса пыталась вытянуть ее обратно. Наверное, мапп казалось, что она рвется пополам. «Посох, Том!» — воскликнула Алиса. «Ткни эту тварь! Заставь ее отцепиться!» Я подскочил и уставился в воду, стараясь найти чудовище. Озеро взбаламутилось, помутнело. Большие волны захлестывали тропинку, и мне не удавалось ничего разглядеть. Приходилось просто метить ниже того места, где должны были болтаться ноги мап. Я нанес два-три удара, но не попал. Алиса явно проигрывала сражение. Вода почти доходила маб до подмышек. Наконец, на восьмой или девятый раз посох на что-то наткнулся. Волны отхлынули, мап внезапно освободилась, и Алиса вытащила ее на берег. — Еще не все, Том. Вот, возьми свечу. «Будь наготове, если тварь вернется!» Я высоко поднял агарок, стараясь осветить всю поверхность грязного озера и на всякий случай сжимая в левой руке посох. Внезапно Алиса вцепилась мап в волосы, другой рукой крепко обхватила ее за шею, заставила опуститься на колени и наклонила голову ведьмы так низко, что лоб почти касался воды. «Отдай!» — закричала она. «Да пошевеливайся!» а не то эта тварь оторвет тебе нос!» Мап попыталась вырваться, но тут вода стала подниматься, как будто что-то большое всплывало к поверхности. «Возьми, возьми!» — закричала девочка в панике. «Он на шее!» Алиса, не выпускаем мап, вытащила что-то из-под воротника платья. Это оказался шнурок. Алиса перекусила его, сорвала с мап и протянула мне. «Сожги его!» Поднеся ближе свечу, я разглядел, что шнурок обвивается вокруг локона, того самого, с головы Алисы. Волосы вспыхнули и с шипением сгорели. Остался лишь слабый запах паленого, и обуглившиеся остатки веревочки упали в воду. Алиса рывком поставила на ноги мап, схватила за руку и потащила к противоположному берегу озера. «Я пошел следом очень осторожно» стараясь не поскользнуться и в страхе шаря взглядом по воде. Что-то очень большое медленно всплыло к поверхности. Из утопающей в тени дальней части озера вынырнула огромная голова со спутанными, вздымающимися на волнах волосами. Лицо белое, раздутое, глаза черные провалы. Потом показался нос и громко принюхался, выискивая жертву. Однако спустя несколько мгновений мы уже были в безопасности у входа в туннель. Мап, мокрая и грязная, растеряла всю самоуверенность. А вот Алиса со времени нашего появления на Пенле еще не выглядела такой счастливой. — За это нужно поблагодарить мертвую Мэгги! — она расплылась в улыбке. — Шепнула кое-что важное. — Вайт! Вот кто это был! И унюхать его не составило труда. Он всегда охраняет тропинку, и Малкины хорошо его натаскали. Он не может прикоснуться к тому, в ком течет их кровь. А я же наполовину Малкин. Вот том, почему я велела тебе идти позади, чтобы Мап была под ударом. «Не очень-то приятно, когда тебя обманывают!» — воскликнула Мап. «И все же я не жалуюсь, пока рассчитываю получить свое!» «А я вернула Локон, поэтому тоже довольна!» — усмехнулась Алиса. «Чтобы получить сундуки, нужно найти родных Тома целыми и невредимыми. Поэтому смотри без фокусов». «Я не стану обманывать Тома», — ответила Мапп. «Так получилось, что он только что спас мне жизнь, ткнув своей палкой Вайта. Я этого не забуду». «О, так получилось, что он спас мне жизнь», — передразнила Алиса. «Так получилось, что я тоже в этом участвовала, если ты не заметила». Она снова вцепилась в волосы юной ведьме и погнала ее по туннелю. Мне было жаль, Мап. Не стоило обращаться с ней так грубо, что я и заметил Алисе. Она неохотно отпустила девочку, собираясь высказать все, что думает по этому поводу. Но тут наше внимание привлекла врезанная в камень деревянная дверь на расстоянии примерно 30 шагов. Видимо, это и был вход в крепость Малкин. Я отдал свечу Алисе, отстранил map и, по возможности, бесшумно поднял щеколду. Однако дверь не открылась. Она оказалась заперта. Ну, с подарком кузнеца Эндрю, брата ведьмака, это не проблема. Алиса протянула мне ключ, я вставил его в скважину, провернул и замок щелкнул. — Порядок, — прошептал я и вернул ключ Алисе. «Только, пожалуйста, никаких перебранок, пока я не найду родных, и мы не уберемся отсюда!» «А я не получу свои сундуки!» — пробормотала мап, но мы с Алисой проигнорировали ее. Я медленно открыл дверь. Внутри было темным-темно. Сильно пахло гнилью. Я напрягся, узнав зловоние смерти. Алиса с отвращением сморщила нос и поднесла к двери свечу. Перед нами тянулся коридор с камерами по обе стороны. В двери каждой, примерно на высоте головы, имелось забранное решеткой смотровое окошко. В отдалении угадывалась большая комната без двери. Может, мои родные в одной из камер? «Не спускай глаз с мап», — сказал я Алисе. «Дай мне свечу, я проверю все клетки». Первая оказалась пуста. Во второй сидел скелет, затянутый паутиной в рваных штанах и ветхой рубашке, с руками и ногами, прикованными к стене. от чего пленник умер? Неужели просто от голода? Внезапно нахлынул холод. Над костями поднялась узкая колонна света. Начало формироваться измученное лицо. Оно строило гримасы и пыталось заговорить, но моих ушей коснулся лишь долгий скорбный вой. Узник был мертв но не осознавал этого, оставаясь в той же камере и испытывая те же страдания, что и в последние дни. Мне хотелось ему помочь, но сейчас другое было важнее. Интересно, сколько здесь еще призраков, которых нужно освободить? Понадобятся часы и часы, чтобы поговорить со всеми и убедить их перейти к свету. Я проверил каждую темницу. В основном они выглядели заброшенными. Всего их было шестнадцать, и в семи лежали кости. Дойдя до конца коридора, я внимательно прислушался. Ничего, только где-то капала вода. Я поманил Алису. Она подошла и подвела мап. Нервничая, я шагнул в большую комнату в конце коридора. Свет пламени не достигал темных углов. Вода падала сверху на каменные плиты, воздух был сырой и промозглый. На первый взгляд комната казалась пустой, круглая, с отходящим коридором наподобие того, который я уже проверил. Каменные ступени у стены вели к люку, через который, видимо, можно было проникнуть на следующий этаж. Высокий потолок поддерживали пять больших столбов, ощетинившихся цепями и ручными кандалами. Еще я заметил жаровню с остывшим пеплом и тяжелый деревянный стол — с набором металлических клещей и другими инструментами. Здесь Малкины пытают врагов. Алиса сплюнула на пол. Ее голос эхом отдавался в просторном помещении. Не слишком приятно родиться в такой семье. Да уж, тут же отозвалась Маб. Тому следует внимательнее выбирать друзей. Если хочешь водиться с ведьмой, Том, есть семьи и получше. Я не ведьма, — сказала Алиса и так сильно дёрнула маб за волосы, что та взвизгнула. «Хватит — Хватит! — прошепел я. — Хотите, чтобы нас услышали? Престыжённые девочки прикусили языки. Пока я оглядывал помещение, накатывали всё новые волны холода. Души замученных в этой комнате всё ещё витали здесь. Следовало осмотреть второй коридор, проверить все камеры. В одной из них могут сидеть мои родные и, судя по тому, что я уже видел, были основания опасаться худшего. «На все темницы уйдет время», — сказал я Алисе, — «но их необходимо исследовать». «Конечно», — ответила она, — «но у нас одна свеча, мы будем держаться рядом». Не успела она договорить, как сверху послышался хохот, сначала хриплый мужской, а вслед за ним визгливый женский. «Мы замерли» казалось звуки исходят из люка может малкинны спускаются в подвал к моему изумлению напряженное молчание прервало мап даже не потрудившись понизить голос не волнуйся они не придут сюда по крайней мере сейчас я поглядела в зеркало ты том впустую тратишь время твои родные вон там она указала наверх с какой стати нам тебе верить прошипела алиса подглядела она Что же ты Вайта не подглядела?» Я не обращал на них внимания. По словам Алисы, Мамб никогда не врет. Может, она и сейчас говорила правду, но я должен был увидеть собственными глазами. Пока оказалось несомненным лишь то, что этажом выше есть ведьмы. Поэтому с тяжелым сердцем я приступил к проверке камер во втором коридоре, опасаясь, что в любой момент люк откроется и вниз хлынут малкины. Во многих клетках лежали кости, но никого живого, кроме крыс, я не нашел. Я с облегчением закончил обход и вернулся к ступеням. Что же там, этажом выше? Алиса бросила взгляд на свечу и с грустью посмотрела на меня. «Неприятно говорить, в Том, но убегать по туннелю в темноте будет трудновато, и как невредимыми...» Проскользнуть мимо Вайта. Придется уйти до того, как свеча погаснет. Алиса была права. Остался совсем небольшой агарок. Скоро мы погрузимся во тьму. И все же, пока отступить я не мог. Я хочу посмотреть, что там выше. Только гляну, и мы возвращаемся. — Тогда поторопись, Том, посоветовала Алиса. — Вообще-то пленников иногда держат и допрашивают наверху. Если добиться ничего не удается, их опускают сюда, пытают и оставляют умирать. «Я с самого начала говорила, что искать нужно там», — заметила мап. «Тогда мы не потратили бы впустую столько времени». Не обращая на нее внимания, я направился к лестнице. Алиса следом, по-прежнему крепко держа мап за руку, хорошо хоть не за волосы. Остановившись на последних ступенях, я попытался приподнять люк. Он оказался не заперт. Я сделал глубокий вдох и начал очень медленно выталкивать его, настороженно прислушиваясь. Что, если ведьмы затаились и поджидают нас? Что, если они схватят меня, как только я откину крышку? Распахнув люк, я высунул голову и медленно поднял свечу. Вроде бы ничего живого. Даже крысы не бегали по мокрому полу. Надо мной уходила вверх внутренняя часть крепости. Огромный полый цилиндр с узкой винтовой лестницей вдоль каменной стены. На некоторых площадках виднелись деревянные двери камер. Воздух был влажный, на стенах проступили пятна зеленой слизи. Слева капала вода. Похоже, часть крепости надо мной была подземной. Я вылез из люка, подошел к лестнице и поманил к себе Алису. потерпи Я буду действовать быстро. Побегу наверх и проверю каждую дверь. Если никого не отыщу, уйдем, пока есть возможность. Мы так далеко зашли...» Голос Алисы эхом отдавался в обширном пространстве над головой. «Эти камеры последние. Следующий этаж уже над землей. Там жилые помещения и хранилище. Иди посмотри, а я останусь здесь и пригляжу за map Однако не успел я сделать и шагу, как вдали послышался грохот, от которого задрожали стены и пол. «Похоже, крепость снова обстреливают», — предположила Алиса. «Уже?» — удивился я. «Неужели солдаты так быстро оправились и принялись за дело?» «Они начали с первым лучом», — сказала Мап. «Раньше, чем мы рассчитывали, но это твоя вина о том. Если бы мы взяли у них кровь, они спали бы дольше». «Не обращай внимания», — заметила Алиса. «Ей бы только поболтать. Давай, иди. Чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше». Я так и сделал. Однако, даже понимая, что нужно спешить, не побежал. Узкие ступеньки были ограждены лишь стеной справа, и чем выше я поднимался, тем страшнее выглядел лестничный колодец слева. Добравшись до первой камеры, я заглянул в смотровое окошко. «Ничего». Однако прежде, чем я успел подняться к следующей, снова послышался грохот, и сверху вниз по ступенькам пробежала вибрация. Ядро снова попало в крепость. Вторая камера тоже оказалась пуста, но из третьей донесся звук. В темноте заплакал ребенок. «Может, это малышка Мэри?» «Элли! Элли!» — закричал я. «Ты здесь? Это я, Том!» Дитя успокоилось. Кто-то зашевелился в темнице. Я услышал шелест юбок и постукивание подошв по плитам. Потом за решеткой возникла фигура. Я поднял свечу, но сначала не узнал женщину. Волосы всклокочены, лицо болезненное худое, глаза воспалены и красны от слез. Но нет никаких сомнений. Это была Элли. ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ГИБКИЕ СЛОВНО КОШКИ «Ох, Том, это ты! Правда ты?» — воскликнула Элли, заливаясь слезами. «Элли, успокойся. Скоро я выведу вас отсюда, и вы вернетесь домой. Ох, Том, если бы все было так просто!» Она сотрясалась от рыданий. Я отвернулся и жестом попросил Алису подняться. Она подошла, толкая перед собой мап, и тут же отперла дверь камеры. Я вошел, высоко подняв свечу. Мэри бросилась к матери, та взяла ее на руки. Надежда в глазах Элли снова сменилась неуверенностью, когда за мной проследовали Алиса и мап. Потом я заметил Джека. Постели в темнице не было, просто куча грязной соломы в дальнем углу, и мой брат лежал на ней. Немигающий взгляд широко распахнутых глаз был устремлен в потолок джек джек окликнул я ты в порядке но очевидно он не был в порядке на мой голос он не реагировал тело его находилось в камере но разум явно пребывал где-то далеко джек не разговаривает не узнает меня и мэри сказала элли он даже глотать не может я только смачиваю ему губы он такой с тех пор, как мы покинули ферму». Элли запнулась. Ее снова охватило волнение. «Я беспомощно смотрел на нее. Наверное, следовало как-то успокоить несчастную, но она была женой брата. Я обнимал-то ее всего два раза. На свадьбе и когда уходил из дома, после того, как мамаша Малкин нагнала на Элли страху. С тех пор что-то между нами изменилось». Тогда на прощание она просила меня не появляться на ферме после наступления темноты. «Ты можешь снова привести с собой что-нибудь плохое. Мы не вправе рисковать своей семьей». А теперь худшие опасения Элли сбылись. Ведьмы Пендла напали на Джека и его семью из-за сундуков, которые мама оставила мне. Алиса сделала то, чего Элли ждала от меня. Не выпуская руку МАП, Она подошла и погладила женщину по плечу. «Теперь все будет хорошо», — мягко произнесла Алиса. «Как сказал Том, мы выведем вас отсюда, и скоро вы вернетесь домой. Не бойся». Однако Элли внезапно отшатнулась. «Держись подальше от меня и моей дочки!» — лицо исказилось от гнева. «Уйди от нас, маленькая злая ведьма! Думаешь, я смогу вернуться на ферму?» Там мы никогда не будем в безопасности. Они знают, где мы живем, и в любой момент снова доберутся до нас. Не ответив, опечаленная Алиса вернулась ко мне. Будет нелегко спустить Джека по лестнице, Том, но чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Я глядел камеру, темную, влажную, холодную, со стекающей по дальней стене и листой водой. Здесь было не так скверно, как описывала Вюрмальд, Но Джек, правда, пострадал очень сильно. Неужели потому, что вошел в секретную комнату? Мама предупреждала, что это очень опасно даже для ведьмака. Но Джек сделал дубликат ключа и только так смог открыть ведьмам дверь.